Бредли прищурился, глядя на обветренное, смоглое лицо, покрытое сеткой выступающих сосудов. Харви? Харви это ты? Дремлющий небеса. Вот и вы. Хриплый голос раненого был едва слышен. Мне говорили, что вы здесь, но я не мог поверить. Простите, в душе я знал, что вы не бросите нас одних сражаться с этим чудовищем. Бредли опустился на колени в жидкую грязь рядом со старым воином. Как же ты здесь оказался? Ты ведь уже не должен был сражаться. Одна последняя битва, Бредли, и всё. Я так устал обучать молодых, посылать их в бой и потом ждать. Я должен был сам сразиться с врагом в последний раз. Спасибо дремлющим небесам, славная вышла битва. Сегодня наши предки могут нами гордиться. И я горжусь тобой, Харви, и всегда гордился. А теперь полежи спокойно, стик несёт аптечку. Он приведёт тебя в порядок. Бредли. Харви приподнял руку и уцепился пальцами за его рубашку. Да. Ты бы видел остальных наших парней. Воздух вырвался из горла Харви, производя наиболее близкий к смеху звук. Бредлин накрыл пальцы Харви своей ладонью. Не разговаривай. Стики Дваню упал в ужасе глядя на своего старого учителя. Ты поправишься, Харви. Я принёс аптечку из содружества. Здесь есть и исцеляющая кожа и биопрепараты, всё, что надо. Побереги их, парень, прошептал Харви. Они тебе ещё понадобятся после отмщения планеты. Стик опустил голову, скрывая текущие по щекам слёзы. "Харви", окликнул его Бредли. "Как давно это случилось? Ты можешь вспомнить?" "Это я для тебя сделал", ответил Харви. "Я видел, как грузовик с чудовищем поднялся на тот берег, и засёк время. Я знал, что для тебя это важно." Молодёжь вечно не слушает, когда я говорю, что для нас важнее всего. Он посмотрел на старинные цифровые часы в хромированном корпусе, застёгнутые на запястье. 87 минут, Бредли. Теперь это весь его выигрыш. Я же говорил, славная была битва. Ты прав. Теперь наша очередь, и я тебе это обещаю. Мы закончим работу Глаза Харви закрылись, и он хрипло вздохнул. "Веди его обезболивающе", сказал Стику Бредли. "А потом перенеси в один из джипов". Он осторожно отцепил пальцы Харви от своей рубашки и уставился на оставшееся кровавое пятно, словно пытаясь вспомнить, откуда оно взялось. "Сэр", взволнованно воскликнул Стик. "Его нельзя трогать. Такие раны" Харви уходит на дремлющие небеса, и никакие средства из твоей аптечки ему не помогут, сказал Бредли. Мы не можем ждать, пока это произойдёт, но нельзя бросить его умирать в одиночестве. Если даже ему осталось несколько минут, пусть он проведёт их в окружении друзей, а мы отправимся навстречу своей судьбе. Неужели ты осмелишься лишить его всего этого? Харвини, открывая глаз, опять засмеялся, издавая слабые булькающие звуки. Научи его Бредли и до да у берегов на зремлющие небеса от бестолковой молодёжи. Стика шеломлённо кивнул и открыл аптечку. Бредли поднялся на ноги. 87 минут, объявил он кошачьим котьём. Мы можем его догнать. Адам считал название Влажная пустыня термином, данным какой-то местности в насмешку, но только до тех пор, пока не попал в этот район. Шторм, ежедневно налетавший по утрам с океана Хандю, нёс с собой тучи выливавшие от 4 до 5 сантиметров осадков и к началу дня исчезавшие с небосклона. Влажная пустыня представляла собой обширный шельф На протяжении более сотни километров равномерно спускавшийся по плато Олдвин к берегу океана. Почва здесь целиком состояла из песка и гальки. В сущности, это был самый большой пляж во всей галактике, хотя последний прилив отступил от него примерно 4 миллиона лет назад. Геологи из первой исследовательской экспедиции определили, что когда-то здесь простирался океан Хандзю. А Великая тряда стояла почти на самом берегу. Лава, изливающаяся из этих гигантских вулканов в воду, должно быть, представляла собой великолепное зрелище. Во время дождей вода стекала по промокшей почве в сотни неглубоких впадин шириной до километра, и по ним уходила в океан. Спустя час после того, как тучи уносило на восток, Земля снова открывалась полуденному солнцу, и начиналось стремительное испарение, а чего большую часть дня здесь стоял густой тёплый туман. В самом начале освоения планеты восстановители распылили здесь споры лишайников, а потом почесали в затылках, не представляя, что делать дальше. Это было 150 лет назад. Люди так и не вернулись сюда. Из кабины головного Volvo не было видно никаких лишайников и вообще никаких признаков жизни. В этой загадочной местности, где поочерёдно в течение суток дождь сменялся жарой, туманом и иссушающими ветрами, не смог выжить ни один организм высшего порядка. Адаму подошло очередь садиться за руль. Поездка стала тяжёлым испытанием, особенно для хранителей, вызвавшихся вести машины, чтобы офицеры флота смогли отдохнуть перед полётом. К концу ночи удалось лишь обогнуть гору Геркуланом и преодолеть половину расстояния до подножия горы Зевс, а затем рассвело и поднялся ветер. Пришлось укрыться за скальным выступом, несмотря на то, что кабины Volvo были закреплены карбиконовыми тросами. Адам всё же беспокоился, как бы их не сдуло. Саманта была права. Если бы шторм, огибающий Геркуланом с обеих сторон, обрушился на их группу всей своей мощью, в живых не осталось бы никого. Как только ветер ослабел до такой степени, что уже можно было выйти из укрытия, они свернули тросы и отправились дальше. Через пару часов они доехали до северной границы подножия Зевса. Я оказался во влажной пустыне. Машину со всех сторон окутал туман. Пришлось использовать радар, чтобы он предупреждал о препятствиях и оврагах. До сих пор не попалось ни того, ни другого. Просвечивающее сквозь туман солнце окружило кабину белоснежным сиянием, видимость снизилась до 15 м. Но даже в этих условиях машины умудрялись гнать со скоростью 130 км/ч. Проблемы эрозии во влажной пустыне не существовало. Полное и быстрое испарение уплотнило песчинки и галыши до состояния бетона, образовав идеальную поверхность для езды. Сцепление колёс с грунтом было отличным, и это давало возможность в случае чего затормозить очень быстро. Широкие протоки, образованные дождевой водой, имели глубину не более 15 см и не мешали движению. Из-под колёс Volvo, словно крылья, то и дело вылетали огромные каскады брызг. "Я думаю, мы уже приближаемся к городу", объявил Адам. Вот клекрадара показал, что в 8 км перед ними из поверхности что-то выступает, первое нарушение монотонно ровной дороги. Розамунда, опиршись о плечо Адама, заглянула в экран. "Да, это, вероятно, он. Координаты совпадают". Адам прищурился и перевёл зрительные вставки в режимные большего разрешения. В радужном тумане по-прежнему не было ничего видно, кроме однообразного движения стёкла очистителей. Он снова посмотрел на экран радара. Размер тоже соответствует, уточнил он, инстинктивно ослабляя давление ноги на педаль газа. "Думаю, да", взволнованно ответила Розамунда. Название Влажная пустыня должно было подготовить Адама к точности даваемых на дальний имён. Каменная волна оказалась двухкилометровым гребнем из осадочных пород красного цвета, который поднимался над землёй почти на 300 м. В результате эрозии в одной его стороне образовалась гигантская выемка, так что с южного направления, откуда приближались машины, скала действительно казалась огромной волной. Застывший из за мгновения до того, как обрушится, Адам вспомнил, что геологи до сих пор вели споры о том, возникла она до или после отступления океана. Посёлок, получивший название по этому каменному образованию, располагался в его центре, где гигантский навес был наиболее высоким и достигал около 150 м. Строения, хотя и отличающиеся друг от друга размерами, Все имели форму параллелепипедов и стояли на невысоких сваях. Стены, полы и крыши были сделаны из одинаковых чёрных карбоновых панелей, прикреплённых к надёжным каркасам. В каменном углублении зданием были не страшны дожди, хотя утренние ветра, огибая нависающий край скалы, залетали и сюда. Посёлок существовал исключительно благодаря гиперглайдерам. Два здания были оборудованы под роскошные отели на 15 мест каждый, чтобы привлечь богатых туристов, желающих испытать свою судьбу и нервы в утренних штормах. Служащие туристических компаний занимали три жилых корпуса. Кроме того, здесь имелся дизельный генератор, небольшой комплекс для переработки отходов, гаражи и ангары. Адам пересёк каменистую площадку Я остановил машину перед ангаром, над раздвижными дверями которого красовалась вывеска Великая триада. Его Л-дворецкий попытался подключиться к управляющему зданию модулю, но безуспешно. Сканирование окрестностей при помощи зрительных вставок в инфракрасном диапазоне не обнаружило никаких источников тепла. Похоже, что здесь пусто, сказал Адам. Наверное, все компании позакрывались, как только иссяк поток туристов, предположила Розамунда. Господи, надеюсь, они оставили гиперглайдеры. А зачем бы они стали их забирать? Адам зашёл в спальный отсек проведать Паулу. Та спала на своей койке, подтянув коленник к подбородку. Её лоб блестел от пота, а дыхание было прерывистым и неглубоким. Время от времени она судорожно втягивала воздух, словно страдала от удушья. Адам уныло вздохнул. Он просто не знал, как ещё ей помочь. Седативные препараты исчерпали свои возможности, а прочие средства никак не улучшили состояние женщины. Он уже боялся подключать диагностический модуль, опасаясь увидеть страшный приговор. "Останешься с ней", сказал он разымундией. На её протесты он предостерегающе поднял руку мы не можем с уверенностью сказать что болезнь настоящая при этих словах адам почувствовал себя законченным лицемером когда она очнётся да ей попить если потребуется напоить осильно кроме всего прочего его беспокоил и отказ следователя от любой еды в медицинской аптечке имелся прибор для внутривенного вливания Но Адам ещё не осмеливался прибегать к последним средствам. Он поспешно покинул кабину, невольно радуясь, что переложил проблему на чужие плечи, и стыдясь своей радости. Второй Volvo остановился рядом с первой машиной. Киран ещё не успел заглушить двигатель, как из кабины выпрыгнул Уильсон. Соседство камня и тумана странным образом влияло на акустику. и казалось, приглушало все звуки. Адам посмотрел на округлый выступ скалы, испытывая непонятную тревогу. Как Паула, спросил Уильсон, без изменений, коротко ответил Адам. Вы перенастроили свои модули, чтобы поддерживать связь с Амантой? Да, похоже, что это удалось. Вся проблема в радиусе действия. Ещё мы сняли один из модулей с Вольва и тоже настроили его. Более современная модель подошла бы лучше, но других у нас нет. Я хочу забрать модуль из второй машины. Надеюсь, что на автомобилях туристической компании имеются средства связи. Обязательно, подтвердил Ямос. Вместе с Анной и Оскаром он тоже вышел из машины. Автомобили туристической компании должны поддерживать связь на больших расстояниях. Возможно, на них стоят более мощные передатчики, чем на Volvo. Отлично. Ты вместе с Кираном поищешь эти аппараты. Но будь осторожны. Мы ещё не убедились, что кроме нас здесь никого нет, а мы вчетвером обследуем ангары. Замок в маленькой дверце ангара Адаму пришлось выбить ионным импульсом небольшой мощности. Внутри было так темно, что не помогали даже его зрительные вставки. Но пошарив рукой по стене, он отыскал выключатель. Похоже, что в Ангаре имелся резервный источник питания. Под потолком зажглись длинные полоски полифота, излучающие ярко-жёлтый по сравнению с монохромным сиянием тумана свет. На транспортных платформах стояло 8 гиперглайдеров. Они были оставлены в базовой конфигурации. Огромные толстые сигары с крыльями и хвостовыми лопастями, убранные в плоские треугольные выступы на фюзеляже. Оскар восхищённо свистнул. Красивые машинки. Парни, вам лучше хорошенько их проверить, посоветовал Адам. Это ваша первоочередная забота. Обязательно, согласился Уильсон. Поищи, пожалуйста, системный модуль ангара. Надо просмотреть журнал технического обслуживания и предполётные требования, добавила Анна. В свете ангара её обширные оЭ статуировки отливали золотом. Нам предстоит пройти по сложной траектории. Дуга должна закончиться в строго определённой точке. Начнём с того, что траектория полёта будет почти стандартной, заметил Уильсон. А после выхода из урагана мы изменим направление, замедлимся и направим глайдер к трону Афродиты. Снизить скорость можно в любой момент, а вот увеличить её нельзя. Полёт будет нелёгким, но кому-то из нас наверняка удастся подобраться к назначенному месту. Оскар метнул в сторону Анны сердитый взгляд. У них должна быть предусмотрена посадка в критических условиях. продолжала Анна. Не могут же все перелетать над вершиной. Если глайдер не набрал достаточную скорость, чтобы подняться, пилот должен свернуть в сторону и обогнуть гору, сказал Уильсон. Он обнаружил на первом глайдере механический замок, поднимающий колпак кабины, и повернул ручку. Прозрачный кокон плавно отъехал вверх. Уильсон перегнулся через борт. Ну, можно начинать. Лдворецкий известил Адама о включении модуля пилота в глайдере. Несколько мгновений Адам стойко выдерживал взгляд Оскара, а затем прошёл в отгороженное в задней части ангара помещение. Двери его так давно не открывались, что внутри поселился запах плесени. Все поверхности оказались сырыми на ощупь, а на некоторых металлических деталях собрались капли конденсата. Настольный модуль включился при первом нажатии кнопки подачи энергии. Мало того, система даже не имела защитного кода. Адам сразу начал выискивать требуемую информацию. Адам окликнул его Киран по личному каналу связи. Мы нашли джипы, которые буксировали гиперглайдеры в сторожевой каньон. Кстати, насчёт ветровой устойчивости. Машины выглядят словно мыльные пузыри. Думаю, что в них предусмотрены якоря. Хорошо, просмотри их формуляры. Мы возьмём два джипа с самой хорошей историей. Будет сделано. Да, разве мы собирались взять не три глайдера? Об этом поговорим чуть позже. Ладно, всё равно сначала их надо заправить. Ямос отправляется на поиски основного топливного резервуара. Адам отоскал папку, где хранилась вводная информация об управлении глайдерами, и дал своему Лдворецкому список требуемой технической документации. Как насчёт буровых установок, при помощи которых они закрепляют тросы глайдеров? спросил он у Кирана. Здесь их нет. Как только разберёмся с джипами, я их поищу. Хорошо. В виртуальном поле зрения Адама появился стандартный маршрут Чёрт, надо поторопливаться. Обычно экипажи выдвигаются к Сторожевому каньону не позднее полудня. Это даёт возможность засветло закрепить глайдеры и отправиться в обратный путь. Мы успеем. Мэлдварицкий Адама выделил для него несколько глав из вводной части. Он быстро просмотрел их и наконец нашёл раздел, относящийся к загрузке памяти. Эта процедура происходила в боковой комнатки офиса. Её обстановка вполне соответствовала таковой в комнате ожидания преуспевающей юридической фирмы. Из ассоциативного ряда выбивались лишь некоторые предметы. Например, вдоль задней стены стояли пять удобных кожаных кушеток, каждая с современным модулем у изголовья. По изрядно отцеревшей коже уже начали расползаться пятна чёрной плесени. Это был первый живой организм, который Адам увидел во влажной пустыне. В первую очередь, он проверил запас энергии в модулях. "Я нашёл загрузчики памяти", сказал он, выйдя обратно в авангард. Открыты были уже 5 гиперглайдеров. В кабине одного из них сидел Уилсон. Его руки покоились на точечных контактах, а чуть ниже и сзади него располагались выпуклости фюзеляжа. Они выглядели так, словно из них вот-вот должно было что-то родиться. Отлично, откликнулся Уильсон. Не совсем. Есть небольшая проблема. Влажность в том помещении ещё выше, чем здесь, и некоторые контакты сильно пострадали. Я сумел запустить только одну установку, так что инструктаж придётся проходить по очереди. В первом я пропущу Оскара. Ладно, кивнул Уильсон. Безстрастное лицо Оскара не дрогнуло. Как у вас дела? поинтересовался Адам. Проводим предполётную проверку, спокойно ответил Оскар. На данный момент можно рассчитывать на работоспособность пяти глайдеров. Мимо Адама прошла Анна, таща за собой толстый сверхпроводниковый кабель. Она подключила его к разъёму в корпусе второго гиперглайдера. Прежде чем их вывозить, надо перезарядить батареи, сказала она. Вспомогательный источник работает, но этого недостаточно. Электромускулам и плайпластику здесь придётся немало потрудиться. Я думаю, главный генератор находится в том здании, мимо которого мы проехали, сказал Адам. Да, и надо поскорее отправляться в путь. Дорога до сторожевого каньона занимает обычно около 6 часов. Там надо будет закрепить якорные тросы. Уилсон поднялся в кабину. Пора заканчивать подготовку. Надо ещё отыскать страховочные канаты, напомнила Анна. Они должны быть где-то здесь. Вы вдвоём разберётесь с этим, сказал Адам. А я тем временем приобщу Оскара к радости полёта на гиперглайдере. Здесь ещё есть рабочие машины. сказала Анна, обводя рукой гиперглайдер: "Не хочешь к нам присоединиться?" "Нет, спасибо. Только не с моим весом и не в моём возрасте". Уильсон выбрался из кабины, спрыгнул на пол и застегнул свою куртку. "Присмотри вместо меня за ходом проверь, ладно?" "Хорошо", пообещал Адам. Оска ракинул взглядом ряд кушеток в задней комнате ангара. В одной из них был активирован модуль И его лампочки перемигивались зелёным светом. Оскар раздражённо фыркнул. Повреждённые контакты. Надо же такое придумать. Они нам ещё нужны на время подготовки гиперглайдера для тебя. Это неправильно. Все обстоятельства против того, чтобы я поднимался в воздух. В таком случае, скажи, кто из них агент Звёздного странника? Э, заткнись. И ты тоже. Ложись на кушетку. Оскар повиновался и приложил запястье к точечным контактам. "Есть подключение", сказал он. В виртуальном поле зрения Адама появилось подтверждение. Он дал команду Л. Дворецкому запустить программу. Вокруг запястий Оскара сомкнулись сплайпластиковые валики. "Подготовительная фаза займёт 1 минуту", зачитал Адам. "Внедрение в память продлится 8 минут". "Ещё минуту на обеспечение безопасности", прервал его Оскар. "Спасибо, всё это я знаю. Не раз проходил подобную процедуру, пока работал в исследовательском отделе. Всякая чепуха". "Расслабься, пожалуйста", строго скомандоваладам. Его виртуальная рука тронула иконку, запуская процесс подготовки. Оскар уже закрыл глаза, его веки стали подёргиваться словно в фазе короткого сна. Я затем вернулся в ангар. Два гиперглайдера ещё продолжали проверку. До сих пор никаких проблем зафиксировано не было. Он заглянул в кабину одного из них, но вдруг услышал за спиной какой-то шум и поднял голову, чтобы посмотреть, кто подошёл. О, нельзя ли? Тонкое волновое лезвие вонзилось в основание его черепа под таким углом, чтобы проникнуть прямо в мозг.